Глава 46. шестая. «Ау, Пинкертон, идти сможете?» Знакомый насмешливый голос донесся до Райенвальда, как из-под воды. Следователь ошеломленно помотал головой, пытаясь вытрясти несуществующую воду из ушей, когда к нему возвратилось осознание происходящего. «Я вашего стрелка немного приложил», — похвастался Колчин. «В темноте был виден лишь его неясный силуэт». «Совсем совести нет по живым людям полить. Никогда еще Райенвальд в душе не радовался присутствию этого журналиста, как сейчас. «Так он сразу не вырубился. Пришлось подраться. Но теперь уж наверняка. Лежит, отдыхает», — доложился Колчин. «Команданте, а что у вас с ним произошло?» «Непримиримое противоречие», — процедил следователь, поднимаясь. Резкая боль пронзила плечо, закружилась голова, и, запнувшись, он снова припал на колено. «Я сейчас подсвечу», — пообещал журналист в ответ на это возню. Вспыхнул свет фонарика, по тоннелю заплясал луч света, выхватывая кладку стен и пол. При свете Райан Вальд увидел в двух шагах от себя намокшую дохлую крысу, на которой он так неудачно поскользнулся. Скривившись, следователь снова попытался встать. «Ого! У вас и руки связаны!» – удивился Колчин. «Давайте выйдем, где посветлее я развяжу». Он придержал следователя за предплечье, помогая подняться, и плечо Райенвальда снова разодрало адской боль. Он не смог сдержать короткий стон. «Что?» – отдернул руку журналист, присмотрелся и присвистнул – — А он, похоже, вас все-таки подстрелил. — Похоже, — злобно подтвердил Райенвальд. Он повернулся и, шатаясь, пошел на свет. Журналист зашагал следом и, как только они вышли из темноты, развязал следователю руки. Райенвальд попытался размять плечи, но побледнел и опустился на каталку у стены, прислонившись к каменной кладке. Колчин озабоченно взглянул на следователя. Светлая ветровка Райенвальда пропиталась кровью настолько, что на кирпичах, которым спиной прижался следователь, расплылось мокрое темное пятно. Несколько капель упало с плеча Райенвальда на каталку. «Так не пойдет», — не выдержал журналист. «Снимайте куртку, надо осмотреть рану». Он расстегнул молнию и не смог сдержать удивление. «Это что у вас, броник?» Под одеждой следователя обнаружился легкий кевларовый бронежилет. «Толку-то от броника! Этот козел мне куда-то в шею попал!» Ярился Райенвальд, пытаясь выдернуть руку из окровавленного рукава. «Спокойнее! Суетность! Источник всякой скверны!» Колчин помог с рукавом. «Так-то он вам в голову стрелял, судя по тому, на какой высоте прицеливался. Я уж попытался траекторию выстрела изменить, когда с ним дрался, но, видать, не до конца. Но будем честны, я вам вообще-то жизнь спас». «Спасибо!» — искренне поблагодарил его следователь. «Я на грёбаной крысе поскользнулся», — пожаловался он. «Настаиваю, чтобы спасителем считали меня, а не крысу», — пробормотал Колчин, аккуратно промакивая кровоточащую рану следователя его же ветровкой. Через секунду он вынес вердикт. У меня две новости. Плохая. Вы ни за что не отстираете эту куртку. Хорошая. Кровь не алая, хоть и вылилась ее, но артерии не задета. Придется, конечно, шить, но рана не смертельная. И мне не придется рвать со своей груди последнюю рубаху на лоскуты, чтобы вас перевязать. потому что у вас руки были связаны превосходным и нам подходящим медицинским жгутом. — Я же, вы помните, в спецназе служил. Я — бог тактической медицины. — Сегодня просто собрание богов какое-то, чертов Олимп! — пробурчал следователь. — Что? — не понял Колчин. — Спасибо, говорю! — предпочел не вдаваться в объяснение Райенвальд. — О! — «А что это у вас тут на туловище за проводочки тянутся? Микрофон?» – заинтересовался журналист. «Вы что, его?» – он мотнул головой в сторону темного тоннеля. «Писали?» «Признание! Царица доказательств!» Райенваль замолчал и сморщился от боли, но не мог не отметить, как быстро и профессионально Колчин наложил на рану жгут, остановив кровотечение. Это же какими очевидными должны были быть косвенные доказательства, чтобы вы пошли на такой риск? Восхитился журналист, вытирая окровавленные пальцы, о всю ту же ветровку следователя и отсалютовал Райенвальду. Жму вашу здоровую руку. В том-то и дело, что риск планировался минимальный. Меня страховали тяжелые. И большой вопрос, куда они нахрен задевались? Начал опять заводиться Райенвальд. «А вот кого здесь точно не должно было быть, так это вас. Я здесь в рамках журналистского расследования беспечно пожал плечами Колчин. Кроме того, вам от моего присутствия никакого вреда, кроме пользы. Вы забыли. Пять минут назад я спас вам жизнь». «Я помню. Сказал же спасибо», — ответил следователь. «Тем не менее, вы обещали не лезть в мое расследование». «Хорошо, что в нашем клубе джентльмены верят друг другу на слово», – ухмыльнулся Колчин. Но чего вы на меня-то крыситесь?» «Да я не на вас», – отмахнулся Райенвальд, Вальд, – «на себя и вообще, на оперативное сопровождение, на то, что все пошло через жопу». Он попробовал подняться, но побледнел и снова опустился на каталку. «Надо выбираться отсюда», – глядя на эти телодвижения, констатировал журналист. «Что-то вид ваш становится все менее цветущ. Что с тем мужиком делать будем?» «Полагаете, тяжелых мы не дождемся?» – предположил следователь. «Как знать», – задумался Колчин и посмотрел на дверь, которая на его словах вдруг отворилась. «В подвал начали быстро спускаться представители спецназа в полной экипировке». Небольшое освещенное пространство в миг заполнилось людьми. «У нас раненый», — оценив обстановку, проговорил в рацию командующей операции. Выслушав булькающий ответ, он повернулся к следователю и спросил, «Идти сможете?» «Думаю, смогу», — ответил Райенвальд. «Что там думать? Очевидно, человеку требуется госпитализация. Он вон сколько крови потерял». Вмешался журналист с сочувствием, смотря на попытки следователя встать с каталки. «Это кто? Подозреваемый?» Проигнорировал командующий Колчин, обращаясь к следователю. «Группа спецназовцев подошла ближе». «Я на него похож?» Саркастически поинтересовался журналист. «Это со мной!» Поспешил ответить Райенвальд. «Да, я не он!» Подтвердил Колчин. Он понял, что с полицейскими лучше не шутить. Но могу показать, где подозреваемый лежит. Там и оружие у него имеется, между прочим. Сопровождаемый несколькими бойцами, он исчез в темноте тоннеля. «В чем причина вашей задержки?» поинтересовался следователь у командующего. «Я уже решил, связь прервалась». «Со связью все хорошо. Мы все слышали, запись шла. Они выдвинулись мы по плану». «Потому что, не поверите, пришлось гоняться за скорой, которая в нас чуть не врезалась, на приказ остановиться не реагировала, а следом на нее поступила ориентировка», — сказал командующий, тяжело вздыхая. «Они отстреливаться начали. Когда мы их взяли, только тогда поняли, почему. У них в машине наш сотрудник был без сознания, который под прикрытием работал как раз по этому делу. Череда нелепых совпадений. Он жив». Вздрогнул Райенвальд. Жив, но в сознании не приходил пока. Хорошо, что здесь больница. Вам бы тоже рану обработать не помешало. Только не в этом здании. Категорически отказался следователь. И Круглову тут тоже не факт, что помогут. Но ехать до нашего госпиталя несколько часов со жгутом столько нельзя ходить, у вас рука посинеет, привел довод командующий. Именно поэтому нужен санитарный вертолет. Заявил из ниоткуда взявшийся Колчин. Это самый оптимальный выход из ситуации. А бейсболом обколоть человеку рану вы и сами сможете. У вас аптечка ведь есть? Спецназ вы или кто? Командующий операцией посмотрел на Райенвальда, оценил обстановку и, приняв решение, поднес рацию к губам. Здесь раненая, тяжесть средняя, нужна вертушка. Рация неразборчиво закликотала, но полицейский ее понял. Получив ответ, он обратился к следователю. «Вертолет вызвали? Давайте подниматься наверх. Сейчас ребята вернутся, и вам идти помогут». С этими словами он направился к тоннелю навстречу своей команде. «Да я и сам справлюсь», – ответил Райен Вальту уверенным голосом и повернул голову к журналисту. «Игорь, самый удачный день сегодня у вас! И счет спасению жизни сравняли». И на санитарном вертолете, как хотели полетаете, мечты сбываются. Колчин хмыкнул. Следователь оперся здоровой рукой на каталку, распрямился, сделал пару шагов, после чего побелел и зашатался. Журналист подскочил и подставил Райенвальду плечо, остановив его падение.